В лежавшем за дверью зале тени чередовались с беспорядочно разбросанными пятнами такого яркого света, что мне пришлось прищуриться. Вдоль всех стен были установлены стальные столы. В ноздре ударил смрад разложения, смешанный с чем-то острым, вяжущим, химическим. На всех столах лежали трупы. На некоторых только куски. Некоторые были свежими, некоторые разложившимися. В высоких от пола до потолка стеклянных цилиндрах плавали органы вперемешку с пузырьками воздуха. Сердца, печени, длинные кишки. За ближним ко мне столом металлический скелет или что-то подобное склонился над одним из трупов. Несмотря на отсутствие мышц или плоти, существо двигалось. Ловко сочлененными пальцами одной руки оно быстро выводило иглу от флакона с лекарствами в жизненно важные точки по всему телу лежащего перед ним трупа. Движения другой руки были более разнообразны. Она отстегивала тело от стола, нажимала выпуклые кнопки на каких-то механизмах, заменяющих участки тела, такие как локтевые суставы. В завершение всего скелет повернул какой-то диск на устройстве, погруженном глубоко в грудную клетку трупа. Звякнув флаконами, я поднял стойку, держа ее между нами, готовый отогнать эту тварь, если она на меня прыгнет. Это последний из моих медицинских роботов. Сказал призрак, голосом который колебался между двумя интонациями, будто не в состоянии решить, какую же выбрать. «Я бы просила не причинять ему вреда». Как только скелет выпрямился, он стал рассматривать меня черными глазами сидящими в серебристо-стальных розетках. На его костях я отметил белую мучнистую коррозию, которую видел на замке в своей камере. Существо отошло от стола, припадая на одну ногу, поскрипывание сопровождало каждое движение его конечностей. Казалось, что прошедшее тысячелетие пощадило только его ловкие пальцы. Движения трупа, напротив, были намного увереннее и сопровождались лишь едва слышным завыванием механизмов, когда он сел на столе между нами. Хакон! Они что-то сделали с его глазами. Из красных глазниц торчали стержни из стекла и металла. Его волосы и борода были сбриты, но улыбка осталась прежней. Пока я медлил в нерешительности, Хакон или его останки схватился за мою стойку. Я рванул, но он держал крепко. «Этот почти получился», — сказал он. Вернее, это был голос призрака, но более твердый, звучавший из коробки в его груди. «Он может поддержать меня, но его мозг деградирует от тонкой регулировки, и степень разложения импланта слишком велика, чтобы устойчиво работать долгое время». «А я бы стал твоим следующим конем. Я снова рванул стойку. «Ты обязательно им станешь», — Сказала Калла. Ее голос исходил одновременно от призрака и из коробки в груди Хакона. Это отвлекало. Проанализированы последние ошибки. На этот раз все получится. Ты не будешь лишен жизни. Даже этот не умер. Не окончательно. Хакон соскользнул со стола и встал передо мной, крепко схватив стойку обеими руками. Послужишь мне, пока я не найду трех существ для инкубирования. «И я отпущу тебя на все четыре стороны, не оставив ничего, кроме нескольких швов». «Почему меня?» Я огляделся в поисках выхода. «Найди другие тела для своих игр». «Ты сломал мой последний седативный аппарат». «Починишь». Я рванулся вперед и сорвал один из флаконов. Затем отпустил стойку и отошел, подняв флакон над головой, готовый его разбить. «Не надо. Кто другой призрак?» Та, которая явилась в виде черепа и костей, пытаясь предостеречь нас. Коллега по этой лаборатории также скопирована и хранится в виде эхо-данных. Она не одобряет эту мою работу. Мы здесь изолированы. Это называется безопасность. В ее голосе послышалась горечь. Наше исследование слишком засекречено, и мы не можем допустить утечки информации. Поэтому пока я не найду способ физически передать наши данные на другой портал, Мы останемся отрезанные от общей сети. А пока мы вдвоем спорим уже тысячу лет. Сейчас верх одерживаю я, но главным образом здесь. Внешняя часть станции давно разрушилась, и наши проекционные блоки теперь недоступны. У нее не хватит сил долго сопротивляться. Я заметил дверь и быстро попятился к ней. Призрак погас, но Хакон двинулся за мной, держа стойку как посох и неуклюже опираясь на нее при ходьбе. Интересно, он все еще был самим собой и пытался бороться с ней, или наиболее важные части его мозга уже плавали в одном из тех высоких цилиндров? «Где Катрин?» – спросил я, пытаясь отвлечь его от влияния каллы. Хотя, наверное, когда твоим разумом управляет машина, отвлечься невозможно. Может быть, все мои параметры уже заложены в механизмы зодчих? Где-то вращаются колесики, просчитывая вероятности, как магические африканские рифмометры, выкраивая наихудшие для меня шансы значит тебе и в самом деле помогли В голосе сквозило раздражение, хотя лицо хакона не выдавало никаких эмоций. Это деликатное вмешательство, которое можно было вычислить только путем анализа, манипуляции на субинструментальных уровнях псионика сна высшей степени. Нащупав дверь я подергал ее. Хакон сделал три быстрых шага и я схватил флакон обеими руками намереваясь повернуть крышку. Ну давай. Я открою этот ящик Пандоры. Тогда увидим, какое зло оттуда выберется. «Если ты уйдешь, мне конец», — сказала Калла, заставив Хакона согнуть руки. «Не совсем». Ударом босой ноги я открыл дверь и отступил через нее. «Тебе конец, если я разобью это. А если уйду, у тебя еще останется шанс. Использовать Хакона, выкрасть другого типа. Хоть какие-то шансы всегда лучше, чем их отсутствие» ты сам противоречишь своей логике. Калла прошла в длинный коридор следом за мной. Я почувствовал свежий воздух, но продолжил пятиться, не рискуя оглянуться. Я не боюсь смерти, призрак. Я говорил правду. Ты провела тысячу лет, обманывая смерть. Такая одержимость основана на страхе. Я же большую часть из своих 16 лет охотился за ней. Мы очень разные, ты и я». Я прошел мимо огромной скрученной двери, прислоненные к стене коридора. Останки игла жуков говорили о том, что я достиг того места, где они впервые напали на нас. Легкий ветерок заиграл на моей шее, спине и бедрах, напомнив о ноготе. Боль в руке вспыхнула почти так же, как в момент, когда я ее вырвал из ремней, возможно, разбуженная запахами зелени внешнего мира. Я увидел свой меч, по-прежнему лежащий в пыли, словно он не представлял никакой ценности. У меня не было времени поднимать его, да и в левой руке он мало на что годился. Но все равно, когда я двинулся дальше по коридору, мое сердце сжалось от того, что я бросаю его здесь». Хакон замешкался, позволив разделявшему нас ярду увеличиться до двух, трех. «Взгляни, Йорк». Я посмотрел через плечо. Позади меня из пещеры открывался выход в море спутанной зелени, поднимавшейся выше человеческого роста. Завитки и изгибы шиповника, сплошь усыпанные маленькими красными цветами. «Ты знаешь, что такое шипы, Йорк? Это было написано на тебе, когда ты пришел. Возможно, это именно тот сорт, который сделал тебя таким. Крюк-шиповник». Я посмотрел на свою грудь и руки... «Ушли?» «Шрамы исчезли. Я так долго их носил, но теперь, когда они исчезли, даже не сразу это заметил. Я почувствовал себя более голым, чем когда-либо». «Шрамы были чем-то вроде доспехов. отчет о моей жизни, вписанный в кровь и неизменный. Шрамы должны были оставаться со мной навсегда и со мной унесены в могилу. Их потеря расстроила меня даже больше, чем глазные яблоки в замороженном желе или восставший труп друга. Такое мне уже доводилось видеть». «Как?» «Это медицинская лаборатория, Йорк. Загляни в колбу». «Что?» «Она у тебя за спиной. Нажми на третью, седьмую и шестую кнопку». Я снял с плеча цилиндр и, держа за ремень, поставил его перед собой. Затем, опустившись на колени, стал нажимать пронумерованные кнопки в указанной последовательности, бросая вниз лишь короткие взгляды, так как опасался быть атакованным, и отпрянул, когда крышка стала выкручиваться по невидимому ранее стыку. Она с шипением отвалилась, и я наклонился, чтобы взглянуть на содержимое. «Розовая слизь!» В животе почему-то заурчала, напоминая, что я ничего не ел... «Ну, очень долго!» Она вкус она так же плоха, как выглядит. Новая кожа. Приложи ее к своей руке. Хакон повернул голову, пара уродливых стержней, выходящих из его глаз, указывала на мои раны. Я не доверял Калле, но знание может обернуться силой, да и жуткая боль в наполовину ободранной руке не давала сосредоточиться. Макнув кончик пальца здоровой руки в эту мерзость, я почувствовал, что она извивается. Такое ощущение словно держишь слизняка. Я легонечко коснулся этой слизью ободранной плоти на другой руке, по-прежнему крепко сжимающей флакон. Эффект проявился в течение нескольких секунд. Бледно-розовая слизь по цвету стала больше напоминать кожу, растекаясь тонким слоем и вызывая ощущение, будто по больному месту забегали насекомые. И, наконец, превратилась в участок новой кожи размером чуть больше отпечатка пальца. «Если ты поможешь мне, то сможешь уйти со множеством таких сокровищ. Чудес старого мира». Я могла бы объяснить их тебе. Человек, обладающий такой магией, мог бы править... У меня уже есть королевство, призрак. Я запечатал цилиндр и снова забросил его через плечо. «Этого достаточно?» Спросила она голосом, идущим из груди неподвижного Хакона. Вокруг него витал сладковатый запах гниения. Над головой прожужжала муха и уселась в уголке глаза. «Ничего не бывает достаточно». По привычке я коснулся пальцами старого обожженного пятна на левой стороне лица. Оно оставалось грубым и морщинистым. «Ты не хотела, чтобы я выглядел привлекательным? Или это дерьмо не лечит ожоги?» Препарат изготавливался для лечения ожогов. Ожоги — это его специфика. Но эта твоя травма необычайно устойчива. У нее странная энергетическая сигнатура. Если бы наша физическая лаборатория была в рабочем состоянии тогда... И я попятился к выходу из пещеры и зеленому буйству крюкшиповника. До меня уже долетали крики птицы, и гул пчел. На дворе был разгар лета, пока я спал, сезоны сменились. «Этим путем не сбежать, Йорк», — последовала за мной Калла. «Крюкшиповник был одной из наших разработок». «Ваших?» «Ну, не именно моей, но этой лаборатории. Когда-то это было большое учреждение. Здесь работали три сотни человек». Кабинет на кабинете. Теперь остается ждать, что найдется кто-то достаточно дальновидный, чтобы раскопать все это. Крюк-шиповник дешевая самовоспроизводящаяся колючая проволока. Высокоэффективная технология. Конечно, для более теплых краев, чем этот, если вы хотите защиту круглый год. Им так и не удалось получить штамм, который не погибал бы в зимний период. И твой проектор где-то там. Я махнул головой в сторону колючек. «Не боишься, что я наведаюсь к тебе лично?» Я одарил ее своей опасной улыбкой. С тех пор, как я проснулся, у меня не было причин улыбаться, но сейчас сквозь редеющий туман снадобий Каллы забрежил краешек плана. Хакон кивнул. «Это достаточно безопасно, если ты в доспехах, и у тебя есть ножницы. Голый и без оружия, ты совершенно беспомощен. Я говорю это, чтобы показать, насколько безнадежна твоя ситуация». «Помоги мне, и могущество, которое тебе и не снилось, сможет стать...» «Я проспал достаточно, призрак», — сказал я. «Время умирать. Прощай, брат Хакон». Его губы дернулись. С усилием заикаясь, он пробурчал. «Как красивая жертва». Его собственный голос, свободный от контроля Каллы, бред разрушенного разума, Или, возможно, в его памяти всплыли наши шутки в Вене о цене, которую мы готовы заплатить, чтобы увидеть, как горят наши враги? Напрягшись изо всех сил, я попытался открутить крышку флакона. «Нет!» Хакон двинулся вперед. Из блока в его груди кричала Калла. Крышка слетела, и я бросил флакон над его головой назад в коридор. Калла говорила, что в нем заключена смерть, зараза, которая может стереть человечество с лица Земли. Я назвал его «Ящик Пандоры». Сбросив пальцы хакона со своего плеча, я повернулся и побежал, шлепая босыми ступнями по каменному полу пещеры. Я набирал скорость. Я выпустил зло Пандоры, и сзади по всему коридору зазвучала сирена, завыла, словно тысячи банши. Направляясь к левому краю входа в пещеру, я достиг непроницаемой стены шиповника и прыгнул так высоко, как только мог, ныряя вперед. Очистка. Повторяю. Уровень 0 Вирусная угроза. Повторяю, полная очистка. Ящик Пандоры содержал все беды в мире, но на дне его, среди кошмаров, притаилась надежда. Крюк-шиповник принял мой вес. Шипы цеплялись за кожу, впивались, раздирали, кромсали, проникали глубже и удерживали, пока, наконец, не сковали мои движения, и я повис среди них. Пойманный в ловушку, как много лет назад, пронзенный такой же резкой и внезапной болью, но в этот раз по собственной воле. Я скорее услышал, нежели увидел горячие белые языки пламени, заревевшие в зеве пещеры. Копьё в огненной ярости, окружённое волной пламени, разливающейся во все стороны, распространяясь и поглощая все вокруг. Сирена замолкла. Остался только рев пламени, треск огня и мой крик, когда кромка этого адского пекла добралась до меня. Голова среди шипов. В такие моменты потеря сознания воспринимается как благодать, но оно почему-то ужасающе запаздывало. Я чувствовал, как морщится моя кожа, и видел, как скручиваются и горят волосы, когда меня обдувало горячее дыхание огня. Я видел, как на моих руках тает кожа, пока жар не принялся за мои глаза. Потеря сознания является благом, но лишь временным. Я очнулся посреди леса почерневших завитков, покрытых зубьями шипов, голый на фоне небесной синевы. Повернув свою рыдающую лысую голову сквозь застилающую глаза пелену, я разглядел выжженный в зарослях крюк шиповника коридор, покрытый тонким слоем белого пепла. Подо мной лежал обгоревший, но оставшийся целым серебристо-стальной цилиндр. Липкими пальцами я потыкал в кнопки, к которым приставала обгорелая кожа, причиняя такую боль, что не поддается описанию. Трижды я пытался набрать цифры. Я бы заплакал, но у меня больше не было слез. И вот бесконечно медленно отворилась крышка, и я опустил руки в новую кожу. Я обмазывал слизью каждый палец. Пока вещество обволакивало их, я, не обращая внимания на боль, продолжал смазывать каждый дюйм. Я размазал слизь по лицу, намазал рот, каждый глаз, все тело, насколько позволяли торчащие в нем шипы. Что бы это ни было, наука или колдовство, но новая кожа подтвердила свою действенность. Мать совершала различные чудеса в зависимости от того, где она оказывалась. Восстановила зрение, растеклась по дыхательным путям и исцелила легкие до состояния, когда я снова смог закричать. Отрастила новую кожу на руках, а старая просто отшелушилась. Я вырвался из плена шипов, только чтобы заманить себя в новую ловушку. Но она все же позволяла использовать мой убывающий запас слизи для исцеления других участков в паху, ногах, на спине. Восстановление кожи отразилось на моих силах, истощение нарастало, вводя меня в оцепенение, несмотря на подбирающуюся агонию от пережитого. В конце концов меня разбудил небольшой дождь. Я стоял, захваченный им посреди обугленных останков шиповника, исколотый черными шипами, вымазанный в зале, но не сгоревший, одетый в новую кожу. Даже обгорелый и крошащийся крюк-шиповник брал с меня свою дань, когда я продирался сквозь него. К моменту, когда я добрался до выхода из пепелища, на моем теле кровоточили сотни ран, но последние запасы новой кожи уже были исчерпаны. Их лынул ливень, сильный, но теплый, стекающий по моему телу алыми струйками. Стоя в луже из грязи и пепла, я позволил ему омыть себя. Вернувшись в пещеру, где остывая, пощелкивал еще горячий камень, я не нашел никаких следов хакона, только пятно вокруг почерневшей стойки для лекарств. Морчася от жара под голыми кровоточащими ступнями, я прошел вдоль темного коридора и нашел свой меч. И вот в таком виде я и покинул бункер. Наконец, прежде чем мои силы окончательно иссякли, я обогнул останки древней колючей проволоки и прошел туда, где из грязи торчала верхушка занесенного землей камня зодчих. Потрескавшаяся от огня, она выглядывала из земли чуть меньше, чем на фут. Несмотря на выветривание и коррозию, мне, чтобы сдвинуть ее в сторону, потребовалось больше усилий, чем, как я думал, во мне осталось. Полость под ней простиралась вниз за пределы видимости. Внутренняя поверхность была сплошь покрыта бесчисленным количеством кристаллических наростов, соединенных между собой лесом серебряных проволочек, некоторые толстые, другие тоньше паутинки. Многие из кристаллов оставались темными, но то тут, то там, нет-нет, да и вспыхивал слабый, видимый только в темноте свет. Не надо! Раздался изнутри слабый пульсирующий голос Каллы. Из грязи под ногами я выковырял камень. Тяжеленный кусок, который, возможно, когда-то был частью прижимающей колонну плиты. Кряхтя от напряжения, я поднял его к срезу отверстия. Должен пройти свободно, по краям еще останется пару дюймов запаса. Я не могу умереть. Не так. Тысячу лет жизни это слишком долго. И я отпустил камень. Он падал с долгим непрерывным звуком разрушения, отскакивая от одной стены к другой, разрывая внутренности, которые так долго поддерживали их окалы в одном из последних творений зодчих. Я посмотрел на свои руки, израненные и пустые. На меня накатила безмерная усталость. Захотелось лечь в грязь и отдаться настойчивым призывам сна. Все, что останавливало меня, это воспоминания о поцелуе, намек на ее запах. Нет. Я проспал достаточно долго. Меня разбудил поцелуй, и как это часто с нами бывает, я обнаружил, что мир без меня продолжал свое движение. И вот вам загадка бытия. Когда стоит действовать, а когда остановиться? Живя слишком долго, мы становимся узниками своих снов. Или чужих. Действуй слишком быстро, живи без пауз, и ты все пропустишь. Вся твоя жизнь станет одним размытым пятном. Лучшая жизнь состоит из моментов. И когда мы делаем шаг назад, то видим их по-настоящему: мечта и мечтатель. В этом и загвоздка. Проходит ли когда-нибудь этот сон? Или все мы так и живем во сне до самой старости и только и ждем, ждем, ждем этого поцелуя? Окровавленный, измазанный грязью и пеплом, я ковылял вниз по холму, пережив очистку бункера 17. Меня можно было счесть еще одним бедствием, выпущенным в этот мир из ящика Пандоры. Поскольку его надежда я вряд ли мог быть, но надежда или ужас, я выжил, вышедший из шипов и пламени, я стал свободным. Я провел рукой по лысой голове и почувствовал, что рот скривился в своей старой улыбке, конечно же горькой, но не только. Спящего красавца разбудил поцелуй принцессы, сказал я, и поэтому я отправляюсь на ее поиски. Примечание. Это первый рассказ, написанный на тему разрушенной империи, навеянный довольно смелой идеей, подсказанной одним из читателей – смешать историю Йорга со сказкой. Сюжет строится вокруг спящей красавицы, но имеет привязки к Златовласке и даже Рапунцель. Хронологические события рассказа происходят между двумя ветвями повествования в императоре Терни, перед днем свадьбы в короле Терни, по возвращении Йорга Ванкрата из своего первого посещения вены Хакон – персонаж из трилогии «Война Красной Королевы». Использовала ли Катрин свою сон-магию для пробуждения Йорга, или это просто отказ устаревшей техники, остается на усмотрение самих читателей.